Глава шестнадцатая. Страшная догадка. Прошёл месяц после моего разрыва с Сергеем. Месяц погружения в работу, попыток заглушить боль, предательство ежедневной рутиной. Студия процветала, новые заказы поступали регулярно, но внутри меня было пусто. В этот четверг около полудня я сидела в своём кабинете, просматривая эскизы для нового проекта, загородного дома молодой семьи. Люда ушла на обед, в студии было тихо. Внезапно дверь кабинета распахнулась без стука. На пороге стояла Карина, любовница моего бывшего мужа и мать его пятилетней дочери. Выглядела она потрясающе. Дорогое бежевое пальто, безупречный макияж, уложенные волосы, стройная фигура. беременности ещё не была заметна. Хотя я не знаю, беременна она всё ещё или сделала аборт. Чем обязана? Мой голос был холодным. Пришла поговорить. Карина прошла к креслу для клиентов, элегантно расположилась, положив одну ногу на другую. «О нас с вами, о наших мужчинах». «О каких наших мужчинах? У нас нет ничего общего». «Есть. Александр, ваш бывший муж». «Ключевое слово — бывший». «Ключевое слово — ваш», — парировала Карина. «Потому что вы не даёте ему забыть прошлое». Я молчала, не понимая, к чему она клонит. «Знаете, что он мне сказал позавчера?» Продолжала она, не спуская с меня глаз. «Что, возможно, поторопился с разводом, что не дал нашему браку шанса?» «Вы не были женаты. Но могли бы быть, если бы не вы. Карина, я не понимаю, в чём меня обвиняют». «В том...» Она наклонилась вперёд, голос стал жёстче что вы сознательно разрушаете нашу семью». «Что?» — у меня перехватило дыхание. «Не притворяйтесь. Думаете, я не знаю о ваших играх? О том, как вы специально встречались с этим Маликовым, чтобы вызвать у Александра ревность?» «Это абсурд». «Абсурд?» — Карина Станиславовна рассмеялась, но смех был холодным. «Тогда объясните мне, почему вы расстались с ним именно тогда, когда Александр начал проявлять к вам интерес?» «Мои личные отношения...» «Ваши личные отношения — это спектакль!» Перебила она. «Тщательно срежиссированный спектакль, цель которого — вернуть бывшего мужа». «Вы ошибаетесь». «Не ошибаюсь!» Карина встала, начала ходить по кабинету. «Все слишком удачно складывается. Роман с бывшим деловым партнером Александра, внезапный разрыв, ваше демонстративное одиночество». «Сергей не партнер, саши они враги. «Ещё лучше!» В её глазах сверкнула злость. «Встречаться с врагом бывшего мужа — это ли не способ привлечь его внимание?» Я смотрела на эту красивую и уверенную женщину и понимала, она искренне верит в то, что говорит. Для неё не существует других объяснений моего поведения. Это всё точно была работа Александра. «Карина Станиславовна, я не собираюсь возвращаться к Саше. Никогда. «Ложь!» Она остановилась передо мной. «Женщина в вашем возрасте не отказывается от шанса вернуть мужа». «В вашем возрасте? Мне всего 45 лет. Конечно, для тридцатилетней я старуха». «Возможно, вы правы насчет возраста, но не правы насчет желаний. Я не хочу возвращать Сашу». «Хотите? И знаете что?» Карина наклонилась ко мне, говорила почти шепотом. Я этого не позволю. Что именно не позволите? Лишить моих детей отца. Разрушить мою семью ради собственного эгоизма. У вас нет семьи. У вас есть любовник, который не хочет на вас жениться. Удар попал в цель. Карина побледнела, но тут же взяла себя в руки. Не хочет жениться, потому что надеется на возвращение к вам, потому что вы даете ему надежду своим поведением. Каким поведением? одиночеством, независимостью, демонстрацией того, что вы свободны и доступны. Я действительно свободна. Специально остаетесь свободной. Она снова начала ходить, жестикулируя. Не строите новых отношений, не выходите замуж, чтобы он знал, что вы ждете. Я никого не жду. Ждете, и я это докажу. Знаете, что сказал Александр, когда узнал о вашем разрыве с Сергеем? Мне не хотелось это слышать, но любопытство оказалось сильнее. Что сказал? «Значит, она ещё не готова к серьёзным отношениям. Нужно дать ей время». Карина остановилась, впилась в меня взглядом. «Время на что? Как вы думаете?» «Не знаю и знать не хочу». «Время, чтобы понять, что настоящий мужчина для неё он, что все остальные — это временные увлечения». «Это его фантазии». «Это ваш план!» Голос Карины становился всё громче. «И знаете, что самое подлое? Вы не думаете о детях!» «О каких детях?» «О Соне!» «О моём будущем ребёнке!» Она положила руку на живот, которого ещё не было видно. «Они имеют право на полноценную семью, на отца, который их любит!» «Господи, что за бред!» «Это не бред, потому что он постоянно сравнивает нас!» Думает о том, что потерял. Карина подошла ближе. В её голосе зазвучали слёзы. Вы понимаете, что делаете? Обрекаете двоих детей на жизнь без отца. Карина. Нет, вы меня выслушаете. Она махнула рукой. Шесть лет я была с этим человеком. Родила ему дочь, строила отношения. И теперь всё рушится из-за вашего эгоизма. Да что за бред? Я устала это слушать. Уходи. «Нет, я не уйду! Ты разрушаешь наши отношения!» «Да не нужны ему никакие отношения! Он манипулирует тобой, играет, как ты не понимаешь!» Я смотрела на эту женщину, красивую, успешную, беременную, и видела, она по-настоящему страдает, возможно, даже любит Сашу, и искренне считает меня виновной в своих проблемах. «Карина, я понимаю, тебе больно, но я здесь ни при чём». «При чём?» «Скажите ему! Встретьтесь и скажите, что между вами всё кончено навсегда!» «Я уже сказала это в суде». «Этого мало! Он думает, что вы говорили под влиянием эмоций, что время лечит, и вы можете передумать». «Время действительно лечит, и я не передумаю». «Тогда скажите ему это, в лицо, жёстко и окончательно!» Карина взяла сумочку, направилась к выходу. «Иначе пожалеете!» это угроза Это предупреждение. Она остановилась у двери. У меня есть что терять, и я буду бороться за своё счастье любыми способами. Какими именно способами? Найду. Карина открыла дверь. До свидания, Виктория Сергеевна. Очень надеюсь, что наша следующая встреча не понадобится. Она ушла, оставив после себя шлейф дорогих духов и ощущение надвигающейся беды. Я сидела в пустом кабинете и пыталась осмыслить происшедшее. Эта женщина действительно считает меня угрозой для своей семьи и готова что-то предпринять, чтобы эту угрозу устранить. Но что именно? Внезапно меня накрыла волна тошноты, резкая, неожиданная, заставившая схватиться за край стола. вскочила и бросилась в туалет. Рвало долго, мучительно, до слёз на глазах. Когда спазмы прекратились... Я умылась холодной водой, посмотрела на себя в зеркало. Бледное лицо, красные глаза. Нервы, конечно, нервы. Разговор с Кариной выбил меня из колеи. Но когда я вернулась в кабинет, тошнота накрыла снова. И тут меня пронзила страшная мысль. А что, если это не нервы? Что, если это... Нет, этого не может быть. Мне 45 лет. У нас с Сергеем всегда была защита. Почти всегда. Кроме того, одного раза месяц назад.